Глава двадцать первая. Большой мир. «Как это может быть настолько далеко?» — спросила Виола. «В этом нет никакого логического смысла». «А другой какой-нибудь есть?» Она нахмурилась. «Я тоже. Мы уже очень устали и с каждой минутой становились устали и старались не думать о том, что видели в Фарбранче, и шли дальше, и бежали, по ощущению цельных полночи, но никакой реки все равно не нашли. Я уже начал опасаться, что мы сильно ошиблись на развилке, но тут уже все одно ничего не поделаешь, потому как назад возврату нету. «Назад возврата нет», — пробормотала сзади Виола себе под нос. Я поворотился и глаза на нее выпучил и ента неправильно сразу по двум причинам первое если будешь постоянно читать чужой шум добра тебе с того не будет она задрала плечи и руки на груди скрестила а вторая а вторая говорю как хочу <diode> да сказала она чистая правда мой шум малость пополз вверх я даже воздуху успел набрать но тут она сказала ц и посмотрела мне за спину Туда, куда мы, собственно, и шли. Глаза блеснули в лунном свете. Звук бегущей воды. «Река!» — буркнул Менче. Мы побежали дальше по дороге, завернули за холм, потом вниз по склону и еще раз завернули. И там была река. Шире, площадь и медленнее, чем Давича, но примерно такая же мокрая. Мы просто рухнули там же на берегу на колени, прямо на камни и стали пить. А Менчи, тот аж по брюху зашел. Виола сидела рядом со мной, пока пила, во всем своем безмолвии. Эдакая палка о двух концах. Насколько ясно она могла слышать мой шум здесь, наедине, вдали от трескотни других и шума целого города, настолько же ее собственная тишина сейчас гремела, как гром, накатывала на меня, как величайшая в мире печаль. И мне ничего так не хотелось, как схватить эту тишину, обнять, упасть и падать, падать в это ничто, исчезнуть в нем навек. Каким бы облегчением это сейчас было, каким благословением. Знаешь, я не могу тебя не слышать, сказала она, встала и полезла зачем-то в сумку, особенно когда тихо и больше никого нет. «А мне, хочешь, не хочешь, приходится не слышать тебя. Так что вот так». Я свистнул Менчи. «А ну, вылазь из воды! Там могут быть змеи!» Этот поганец сел крупом в воду и еще поелозил там, пока повязка не слезла и не уплыла вниз по течению. После этого он выскочил из реки и тут же принялся лизать обрубок. «Иди сюда, я посмотрю!» «Тот!» Согласно гавкнул он, но тут же засунул хвост под брюхо. Насколько там его хватило? Того, что осталось. Пришлось отгибать руками. Хвост, хвост. Всю дорогу бормотала себе под нос эта псина. — А знаешь что? — сказал я некоторое время спустя. — Эти твои пластыри и на собаках работают. Виола тем временем выудила из мешка два каких-то диска, нажала, и они выхлопнулись в бутылке для воды. Налила обе доверху, одну кинула мне. «Спасибо», — сказал я, не глядя на нее. Она вытерла свою бутыль, уложила ее в мешок и еще помолчала. В этой своей манере, которая означала, что ей надо сказать важное и трудное. Это я уже выучил. «Я никак не хочу тебя обидеть», она посмотрела мне прямо в глаза. «Но...» «Думаю, нам, возможно, пора прочитать, что написано на карте». Я почувствовал, что краснею, хоть бы и в темноте, и уже почти открыл рот, чтобы спросить, но потом просто вздохнул. Я устал, уже поздно, мы снова бежим куда-то, и вообще-то она права. Нет? Спорить, что нет, не права, можно разве из чистой вредности?» Я скинул рюкзак, вынул книгу, развернул карту и протянул ей, не глядя. Она перевернула бумагу Беновой запиской кверху и посветила на нее фонариком. А потом, как начнет читать, вслух и на ровном месте, и хоть голос был ее, словно Бенов вдруг раскатился над рекой, эхом отскочил от прентистауна и ударил меня прямо в грудь, будто кулаком. «Иди в поселение ниже по реке и через мост, — читала она. — Оно называется Фарбранч, его жители вас приветят. — Так и было, — кивнул я. — Особенно некоторые. — Ты многого не знаешь о нашей истории, тот и мне очень за это стыдно. Но узнав, ты оказался бы в страшной опасности. Единственный твой шанс на хороший прием — полное неведенье. Я, кажется, покраснел еще сильнее. «Хорошо, что было темно». «Мамина книга расскажет тебе больше, но все в свое время. Большой мир нужно предупредить, тот Прэнтистаун зашевелился. Они годами строили планы и только ждали, пока последний мальчишка в городе станет мужчиной. «Это про тебя?» Она подняла глаза. «Про меня. Я самый младший у нас. Мне будет 13 через 27 дней. Тогда я официально стану мужчиной». «По Прэнтистаунским законам!» И я невольно подумал про то, что показывал мне Бен. Про то, как в прентистауне мальчик становится... Я быстро прикрыл это и сказал, «Но я понятия не имею, что значит, они меня ждут». Мэр собирается захватить Фарбранч, и кто знает, что еще за его пределами. Мы с Силианом. «Килианом», — поправил я, — «через Ка!» Мы с Киллианом постараемся отсрочить это, насколько сможем, но остановить все равно не выйдет. Фарбранч в опасности, ты должен предупредить их. Всегда, всегда, всегда помни, что мы любим тебя как собственного сына, и что отослать тебя прочь нам было труднее всего в жизни. Если это вообще будет возможно, мы с тобой еще свидимся. Но сначала доберись до Фарбранча как можно скорее и предупреди. «Бен, это последняя часть, подчеркнуто», — сказала Виола. «Знаю». Мы помолчали минуту. В воздухе так и висело ощущение вины, но, возможно, оно исходило исключительно от меня. Кто их разберет, этих тихих девочек? «Это я виноват», — сказал, наконец, я. «Во всем виноват я». Виола перечитала записку, на сей раз про себя. «Они должны были сказать тебе», — возразила она, — «а не ждать, что ты прочитаешь, если ты не умеешь». «Если бы они мне сказали, весь Пронтистаун мгновенно бы все услышал у меня в шуме. Все бы знали то, что знаю я. Я бы и носа высунуть из дома не успел, а не то, что фору получить». Я посмотрел на нее и быстро отвел взгляд. «Я должен был дать ее кому-нибудь прочитать, всего и делов-то». «Бен хороший человек!» Я уронил голос. «Был!» Она сложила карту и вернула ее мне. Теперь толку в ней было мало, но я все равно бережно засунул ее назад, под обложку. «Я могу прочитать ее тебе», — сказала Виола. «Мамину книжку, если хочешь». Я убрал книгу в рюкзак спиной к ней. «Нам пора идти», — сказал Мы и так потратили тут кучу времени. тот У нас на хвосте целая армия. Читать сейчас точно не время. И мы снова снялись и старались бежать как можно дольше. Но встало солнце. Ленивое, холодное и медленное. А мы ни хрена не спали. И это не спали было не спали после целого дня работы. И хоть бы там армия на хвосте, мы уже не то что бежать, а идти-то быстро толком не могли. Но шли. Все это следующее утро. Дорога преданно следовала за рекой, как мы и надеялись. Ландшафт вокруг сделался ровнее. Необозримые естественные луга тянулись вдаль, к низким холмам и к холмам повыше, что за ними, и даже к горам еще дальше, по крайней мере к северу. Это все были дикие места. Ни тебе изгородей, ни засеванных полей, ни поселений, ни единого человека. Одна только пыльная дорога, до куда хватает глаз. Что само по себе хорошо, с одной стороны, и довольно жутко с другой. Если война и зараза не повымили начисто весь новый свет, то где, спрашиваются люди? «Думаешь, это правильно?» Мы обогнули еще один пыльный заворот, за которым опять ничегошеньки не оказалось, только следующие пыльные завороты. «Думаешь, мы правильно идем?» Виола издала задумчивый пф «Мой папа всегда говорил, есть только вперед, Ви, только дальше и выше». «Есть только вперед», — повторил я, — «дальше и выше», — закончила она. «Какой он был, твой па?» Она уставилась на дорогу, сбоку мне было видно половинку улыбки. «Он пах свежим хлебом», — сказала она и зашагала дальше а больше ничего не сказала. Утро перевалило в день. Ничего не изменилось. Мы бежали, когда могли, быстро шли, когда не могли бежать, и отдыхали только, когда уже и идти-то не могли. Река текла плоская и ровно, как и коричнево-зеленые просторы по берегам. Высоко в небе виднелись луни, парили, ныряли за добычей, но на этом признаки жизни заканчивались. «Это очень пустая планета», поделилась Виола, когда мы остановились наскоро перекусить у каких-то скал с видом на природную запруду. «Ох, она порядком набита», — ответил я, жуя сыр. «Можешь мне поверить». «Я тебе верю. Просто я понимаю, почему люди захотели здесь поселиться. Столько плодородных земель под фермы, столько возможностей для тех, кто хочет построить себе новую жизнь». «Люди, бывают и ошибаются». Я не забывал жевать. «Почему вы здесь становитесь мужчинами в тринадцать?» «Чего?» Я изумленно возрелся на нее. «Там, в записке. Город ждет, пока последний мальчик не станет мужчиной». Она вопросительно уставилась на меня. «Зачем этого ждать?» В новом свете всегда было так. Это типа как по писанию. Аарон все разорялся на тему, что это символизирует тот день, когда человек отведал от древа познания и перешел от... Невинности к греху. Это звучит очень внушительно. Она как-то смешно на меня посмотрела. Я пожал плечами. А Бен говорил, это потому, что маленькой популяши на изолированной планете нужно как можно больше взрослых. Так что 13 — это просто отметка, начиная с которой на тебя начинают взваливать реальную ответственность. Я кинул в реку камнем. «Не спрашивай на самом деле. Я просто знаю про тринадцать лет и всё. Тринадцать циклов по тринадцать месяцев». «Тринадцать месяцев?» У неё глаза чуть на лоб не вылезли. Я кивнул. «Но в году только двенадцать месяцев». «Не-а, тринадцать». «Может, не здесь?» Она покачала головой. «Но там, откуда я их, точно двенадцать». Я поморгал, чувствуя себя зачем-то очень тупым. «В новом свете в году тринадцать месяцев», — повторил я, малость подумав. Она что-то посчитала про себя. «Понимаешь, тебе ведь уже вполне может быть и четырнадцать, в зависимости от долготы дня и месяца на этой планете». Тут это так не работает», — возразил я довольно сурово. «Не могу сказать, что мне очень понравилась эта мысль». «Тринадцать мне будет через двадцать семь дней!» «Четырнадцать лет и один месяц на самом деле!» Она закончила подсчеты. «И возникает вопрос, как у вас тут вообще считают, сколько человеку лет на самом деле?» «До моего дня рождения двадцать семь дней!» Отрезал я, вставая и надевая обратно рюкзак. «Пошли! Мы и так слишком долго проболтали!» Только когда солнце начало прятаться за верхушки деревьев, мы набрели на первые признаки цивилизации Это оказалась заброшенная водяная мельница с сгоревшей, кто его знает, сколько лет назад крышей. Мы шли так долго, что и говорить-то давно забыли, и оглядываться на предмет опасности. Просто вошли внутрь, как к себе домой, кинули поклажу под стену и брякнулись наземь, словно это была самая мягкая на свете постель. Менчи тот, кажись, вообще никогда не уставал, принялся носиться кругом, вынюхивать и поднимать ножку, на все растения, которым не посчастливилось пробиться через треснутые доски пола. «Мои ноги!» — простонал я, отковыривая с них ботинки. «Пять, нет, шесть пузырей на разных местах». Виола испустила могучий усталый вздох у противоположной стены. «Нам надо поспать», — сказала она, невзирая ни на что. «Знаю». «Ты же услышишь?» как они идут если они придут о этих я услышу согласился я точно услышу спать решили по очереди я взял первую вахту и виола даже спокойной ночи сказать не успела как уже отключилась смеркалась я смотрел как она спит остатки чистоты наведенные у хильди уже давно сгинули выглядела она наверняка как я лицо все в пыли тёмные круги под глазами, грязь под ногтями. И я, само собой, начал думать. Я ведь её всего ничего-то и знал, что три дня. Три едьских дня из всей моей жизни, а уже ничего, что было раньше, как будто и не было никогда. Будто одно большое сплошное враньё сидело и ждало, когда я, наконец, догадаюсь. И нет, никакое не будто, это и правда было враньё. И я, наконец, догадался. А это вот настоящая жизнь. Бежать, куда глаза глядят, ни тебе защиты, ни ответов. Только вперед, только вечное вперед. Я глотнул воды и послушал цикад, чириковших «секс, секс, секс» и подумал. Интересно, какой была ее жизнь до этих трех дней? Каково это — расти на космическом корабле? Где никогда нет новых людей, из за границы нельзя выйти, хоть ты тресни. Совсем как Прэнтистаун, если подумать. Такое место, если ты из него сбежал, назад уже не вернуться. Спит. Но она ведь сбежала, а? И получила семь месяцев каникул, а ее ма и па остались на корабле, который разбился. Как у них это вообще устроено? Надо первым делом выслать разведчиков произвести полевые исследования и выбрать лучшие локации для приземления». Выдала она вдруг, не садясь и даже головы не повернув. «Как вы вообще умудряетесь спать с этим вашим шумом?» «Просто привыкаешь», — пожал плечами я. «Но почему так долго? Почему семь месяцев?» «Столько нужно, чтобы устроить первый базовый лагерь». Она устало прикрыла глаза рукой. «Нам с мамой и папой полагалось найти лучшее место», где смогут приземлиться корабли, разбить лагерь и начать возводить все то, что понадобится поселенцам после высадки. Командную вышку, продуктовый склад, клинику. Она поглядела на меня сквозь пальцы. Обычная стандартная процедура. «Никогда не видел никаких командных вышек в новом свете», — пробормотал я. На это она все-таки села. «Я в курсе». «Поверить не могу, что вы даже коммуникаторов между поселениями не установили». «Стало быть, вы не церковные поселенцы?» Сознанием дело заявил я. «Какое это имеет отношение к чему бы то ни было?» Возмутилась она. «Зачем нормальной церкви рвать все связи с самой собой?» Бен говорил, они прилетели в этот мир в поисках простой жизни. Говорил, в первые дни... «Были даже битвы за то, чтобы уничтожить генераторы, которые работают на делении ядра». «Да вы бы тут все померли!» Виола реально испугалась за нас. «Именно поэтому их и не уничтожили, даже после того, как мэр Прентис приказал избавиться от всего остального». Виола потерла подбородок и поглядела вверх, на звезды, видневшиеся через прореху в крыше. «Мама и папа так радовались!» — сказала она. — Целый новый мир, новое начало, мир и счастье впереди. Она резко замолчала. — Мне очень жаль, что вышло не так. Тихо проговорил я. — Ты не мог бы немного побыть снаружи, пока я не засну? Она, не отрываясь, смотрела себе на ноги. — Да без проблем, — согласился я. Взял рюкзак и вышел через проем, в котором полагалось висеть входной двери. Мэнчи вылез оттуда, где лежал, и поплелся следом. Подождал, пока я усядусь, и снова свернулся у меня на ногах. Уснул мгновенно, счастливо попукивая и время от времени испуская большой собачий вздох. Хорошо быть собакой. Просто. Я смотрел, как встают луны, как звезды гурьбой бегут следом. Те же луны и те же звезды, что и в Прентестауне. За краем света, а падишь ты, те же. Я вытащил книгу. Обложка маслянисто заблестела в лунном свете. Полистал страницы. Интересно. Ма радовалась, когда приземлилась тут. Ждала мира и счастья и вечных радостей. Интересно, нашла она их? Хоть немного, прежде чем умерла. На грудь мне от этих мыслей опять легла тяжесть. Так что книгу я убрал от греха подальше и прислонился затылком к доскам. Река бежала мимо шелестели листья на нескольких деревьях поодаль, на горизонте вставала гряда холмов, покрытых лесом. Шуршит, наверное. Я подождал несколько минут и пошел внутрь, проверить, как там Виола. Дальше я только помню, что она меня будет, и уже прошло много часов, и в голове у меня полная каша, но тут она говорит. «Шум, тот, я слышу шум». Я еще даже глаза не продрал, а уже оказался на ногах, знаком велев заткнуться Виоле и сонному Мэнче, который уже бурчал какие-то свои собачьи жалобы. Они умолкли, я навострил уши в ночь. Шепот, шепот, шепот, будто ветер шепчет, шепчет, шепчет. Без слов и очень далеко, но надвигается, как грозовая туча из-за гор, и шепчет, шепчет, шепчет. «Нам пора!» Я уже шарил в поисках рюкзака. «Это армия?» Виола кинулась внутрь за мешком. «Армия!» — бухнул Менчи. «Не знаю», — сказал я. «Может быть». «А вдруг это следующее поселение?» Виола снова была рядом, надевая лямку на плечи. «Мы уже не слишком далеко от него». «Тогда почему мы не слышали их, когда только пришли сюда?» Она прикусила губу. «Черт!» «Ага!» согласился я. «Он самый». Так вторая ночь после «Фарбранча» прошла на манер первый. Мы бежали во тьме, включая фонарики, когда без них было совсем никак, и старались не думать никаких мыслей. Еще до восхода река ушла от равнина в новую небольшую долину, на вроде «Фарбранчевской». И наверняка это был пылающий маяк, или как его там. Так что, видать, и в этой стране все-таки живут люди». У них тоже были сады и даже поля с пшеницей, хотя и не такие ухоженные, как в Фарбранче. К счастью для нас, основная часть города располагалась на вершине холма, по обеим сторонам от дороги побольше. Видимо, того, левого ответвления, по которому мы с самого начала не пошли. Пять или шесть зданий, большинству из которых не помешал бы свежий слой краски. С нашей стороны у реки виднелись разве что несколько лодок и траченных червями пристаней, и лодочных сараев, или что там еще можно построить у проточной воды. Просить помощи было нельзя. Даже если нам ее дадут, за нами армия, не забыли? Надо бы их предупредить, конечно. А ну, как они там все, больше похожи на Мэттью Лайла, чем на Хильде. И что, если предупредив, мы как раз и наведем на них армию, потому что сразу окажемся во всех нем шуме? И что, если поселенцы поймут, что армия идет за нами, и тут же нас им преспокойненько выдадут. Но предупредить-то надо, нет? Но что, если мы же от этого первыми пострадаем? Но, видите, вот как на такие вопрошания отвечать? Потому-то мы и пробрались через поселение, о китате, перебегая от склада к складу, прячась из виду города на холме, пережидая тихо, как мыши, когда тощая женщина понесла корзину в курятник под деревьями. «Маяк или как его там был невелик, так что мы просочились насквозь еще до того, как солнце толком взошло, и вышли на ту сторону и на дорогу, будто и не было никакого города. Не случилось, даже для нас самих». «Ну, с городом все», — прошептала Виола, когда мы на ходу проводили его взглядами за поворот. «Мы, наверное, так никогда и не узнаем, как же он на самом деле назывался». «Чего мы точно не знаем, так это что нас ждет впереди». Шепотом ответил я. «Мы будем идти, пока не придем в убежище». «А потом что?» Она промолчала. «Убежище», — повторил я. «Больно много веры в этом слове». «Там должно что-то быть, тот возразила она довольно мрачно. «Там просто обязано что-то быть». Я молчал пару секунд, потом вздохнул. «Вот и узнаем». Настало новое утро. Дважды мы видели на дороге мужчин с запряжными телегами. Оба раза прятались в лесу. Виола зажимала Мэнчи пасть, а я не пускал в шум ни единой мысли о Прентестауне, пока они нас не миновали. Шли часы. Ничего не менялось. Никаких больше шепотов армии, если это, конечно, была она. Выяснять это точно мы и все одно не собирались. Утро перевалило за полдень, когда мы увидали новое поселение высоко на далеком холме. Мы и сами как раз подымались на холм, другой, поменьше. Река слегка водопадила, но в отдалении снова разливалась, судя по всему поравнению, которую нам предстояло пересечь. Виола с минуту пялилась в бинок на поселение, потом передала аппарат мне. Десять-пятнадцать домов, но даже на таком расстоянии видно, что все обшарпанные ветхие. «Ничего не понимаю», — пробормотала она. По обычной схеме, Развитие поселений, натуральное сельское хозяйство уже давно должно было закончиться, годы назад. И торговля явно существует. Тогда почему здесь до сих пор столько междоусобной борьбы? Ты ведь на самом деле ничего не знаешь о жизни поселенцев, да? Невинно поинтересовался я, только чуть-чуть подтрунивая. Ну, совсем чуть-чуть. Она поджала губы. Нам это рассказывали в школе. Я с пяти лет училась тому, как организовать успешную колонию. Школа — это тебе не жизнь. Что, правда?» Она изобразила крайнюю степень удивления. «Да вот представь себе!» — отбрил я. «Некоторые тут выживали со всех сил, а не в книжках про натуральское хозяйство читали». «Натуральное? Сельское?» «Какая разница?» Я зашагал дальше. «Мы тебя кое-чему научим, когда мой корабль прилетит». Пробурчала она, топая за мной следом. «Уж можешь быть уверен». «А мы, тупые варвары, не иначе как в очередь выстроимся, чтобы благодарно расцеловать ваши задние фасады», огрызнулся я, причем шум выдал на гора отнюдь не задние фасады. «Да, выстроитесь!» Почти крикнула она. «У вас отлично получилось повернуть время вспять и устроить новые темные века. Когда мы долетим сюда, вы узнаете, как нужно переселяться на другие планеты». «До этого еще семь месяцев», — небрежно заметил я. «Успеешь насмотреться, как живут настоящие люди». «Тот». Мэнчи гавкнул так внезапно, что мы оба подскочили и припустил вперед по дороге. «Мэнчи!» — заорал я. «А ну назад!» И тут мы оба услышали это.